Глава 9. Я никогда еще не путешествовала по незнакомым местам одна, и для меня это было своего рода проверка на прочность. Да, смело могу сказать, что я домашний и ухоженный цветочек, который до поры до времени берегли. Опека была со всех сторон, при этом очень сильно обижала, что родители мною недовольны, из-за того, что не приспособлены к взрослой жизни, но позволить эту самую жизнь прочувствовать в полной мере не давали. Так и приходилось все с их подсказками делать. Не всегда, конечно, возраст и желание быть самостоятельной победили. Отсюда ссоры, недопонимания, бойкоты. Вот только чего они желали добиться? Чтобы я выросла неумехой или той, чьи желания не нужно исполнять? Этакая примерная жена, которая носа с кухни не покажет, лишнего слова не скажет, да дома будет сидеть. Вот и досиделась. Я шла, боясь всех и каждого, вздрагивая от любого шороха, тщательно запоминая дорогу, потому что потом нужно еще как-то вернуться обратно и найти дом Влада, а он, между прочим, не так уж и сильно отличается от других. Пожалуй, только цветом забора до да припаркованной машины у ворот. Вот на нее и буду ориентироваться. Главное, чтобы несносный мужчина вдруг не решил, что его ласточка, во что бы то ни стало, должна быть загнана во внутренний двор, подальше от глаз прохожих и редких отдыхающих. Аптека нашлась быстро. точно так же, как и небольшой продуктовый магазинчик. Они находились рядом, дверь в дверь, поэтому я как-то даже выдохнула и первым делом зашла за лекарствами. Опыт лечения у меня был, отчим всегда умудрялся подхватить какой-нибудь вирус на работе или в командировке, вез его домой и щедро делился всеми приятными симптомами с нами. Так как я оказывалась самой стойкой, то мне по аптекам и бегать, врачей вызывать, ну и у плиты стоять. Выполняя прихоти и желания, мучившихся членов семьи. Прикупив нужные препараты, взяла себе на всякий случай противовирусные таблетки для профилактики гриппа и простуды и быстро забежала в магазинчик за имбирем, лимоном и свежим хрустящим хлебом. Тут уж просто пройти мимо не смогла, так вкусно пахло. А когда буханка оказалась у меня в руках, то почувствовала чуть исходящее от нее тепло. «Пожалуй, до дома я смогу донести только половину». Покосившись на полку, Схватила еще и батон, потому что, ну, очень должно быть вкусно. К дому Влада чуть ли не бежала, придерживая в руках половину буханки, которую щедро кусала всю дорогу, но ну и мысленно представляла, как оставшуюся часть разделю пополам и намажу маслом. Пакет с продуктами и таблетками висел в другой руке и был не то чтобы тяжелым, но каким-то неудобным. Нужно было взять больше по размеру, а то эти маленькие ручки неприятно упираются в ладони. Владов дом точно так же, как и машину, отыскала быстро. Все же с памятью мне однозначно повезло. Вот только я не помню, чтобы входная дверь была оставлена открытой. Зайдя, увидела, как напротив дивана, на котором лежит Влад, стоит высокая смуглая девушка. При этом она явно до этого что-то пыталась доказать мужчине, потому что боевой настрой виден даже мне. А уж сложенные на груди руки и поджатые губы говорили о многом. Я даже как-то от неожиданности забыла, что нужно переступить через порог, так что, когда начала падать, то мое появление стало невозможно не заметить. Нет, вниз лицом я не рухнула, но ногой приложилась хорошо. От боли выругалась, зашипела и, похрамывая, направилась в кухню. Девушка, кстати, которая заприметила меня сразу, только рот открыла и перевела удивленный взгляд на Влада. «А я что говорил?» — поучительно вещал он. «Приехал не один, у меня теперь жена есть». На слове «жена» я снова споткнулась, но на этот раз даже развернулась и зло посмотрела на мужчину, который сделал такие несчастные глаза, что пришлось смириться, подыграть. Но потом пусть готовится к допросу с пристрастием. Просто так я от него не отстану. Должен будет, до конца своих дней. «Жена?» — как-то ошарашенно произнесла девушка. «А как же я?» «Я тебе ничего не обещал», — Влад сел на кровать и как-то устало посмотрел на незнакомку. «Вик, ты сама два месяца назад сообщила, что так продолжаться больше не может, что ты нашла себе другого и счастлива с ним. Я тебя отпустил на вольные хлеба, не крича, не ругаясь, не топая ногами. Что не так-то?» «Все!» — выкрикнула девушка. «Что все?» — не понял мой попутчик и спаситель в одном лице. Видно было, что он попытался понять, о чем именно хочет сказать ему гостья, но выходило с трудом. «Эх, несчастный ты мой!» «Видимо, ты должен был страдать, кричать, топать ногами и ругаться, в идеале даже плакать», — объяснила я претензию, когда подошла к дивану и протянула Владу стакан воды и таблетку. «Но ты ничего такого не сделал, отсюда и обида». За спиной кто-то обиженно засопел, ну а я на правах жены, кстати, попросила даму покинуть наш дом, потому что у нас лазарет, и мой милый, дорогой, но жутко тормозной муж должен отдохнуть. — Чего это я тормоз-то? — обиделся Влад. Я лишь закатила глаза и, присев на край дивана, стала объяснять понятные всем, но непонятные только ему вещи. — Тебе вообще-то сообщили про нового ухажера для того, чтобы ты начал ревновать, но получилась обратная реакция. «Совсем не та, на которую рассчитывала Вика, да?» — уточнила я. Девушка смотрела на меня, как на умалишенную. Потом точно такой же потрясенный взгляд перевела на Влада, который уже успел положить голову мне на колени и с умным видом слушал лекцию о женской психологии, о тараканах и о том, что скрывается под безобидными фразами и действиями. «Но я же тебя никогда не любил! Ты это знала!» — стал понимать Влад. «Ничего не обещал, и был рад, что нашелся человек, который тебя сделает счастливой и исполнит все твои желания и мечты». Мужчина даже чуть приподнялся на локтях и возмущенно посмотрел на Вику, которая лишь фыркнула, развернулась и бросила напоследок. «А я и счастлива!» «А так сразу и не скажешь», — прокомментировала я, чем заслужила еще один уничтожающий взгляд. «Что? Раз пришла выяснять отношения, то все не так гладко». Ответом нам был грохот от закрывшейся двери. Посмотрев друг на друга, мы громко рассмеялись. Правда, Влад потом закашлялся, но я театрально закатила глаза к потолку. — Ну что, муж, готовься, — усмехнулась я. — Буду тебя лечить. У нас постельный режим. — Постельный? Мужчина даже про кашель свой забыл и как-то подозрительно потянул ко мне свои руки. Пришлось дать ему по ладоням и погрозить пальцем. «Но-но! Ты мне здоровый нужен!» Какой бес в меня вселился? Откуда эта открытость? Не иначе благодаря находящемуся рядом Владу. Я действительно стала его лечить. Ну, нехорошо человеку болеть. Пусть и в такую неприятную и слякотную погоду все же я бы не отказалась от экскурсии по городку, по местам, которые вызывают у мужчины восторг. Да и осмотреться надо, понаблюдать, чем люди живут, что делают. Я вообще впервые была в другом городе. Мне все казалось необычным, не таким. Да, люблю иногда приукрасить, но с моим темпом и ритмом жизни приходилось искать радостные моменты хоть в чем-то. Моя наготовленная еда, над которой так старалась с самого утра, не пропала, потому что мужчина хоть и хворал, но кушал исправно, хоть и маленькими порциями. Вообще Влад не был похож на больного человека. Он спокойно передвигался по дому, сам заваривал себе чай, А когда прочитал инструкцию к лекарствам, то следил по времени, когда и что нужно пить. Температуру сбили довольно быстро. Она несколько часов не тревожила мужчину, а вот ночью снова начала подниматься. Первое неладное почувствовала я. Еще бы. Влад с ног до головы укутался в одеяло, но при этом сжался ко мне, утыкаясь холодным носом в затылок. Тут и градусник был не нужен. Достаточно положить руку на огненный лоб. Пришлось снова сбивать, дабы облегчить страдания. Так два дня и прошло, пока мужчина, наконец, не оклемался. Заросший из густой щетины на подбородке и щеках, он выглядел совсем другим человеком, совсем не таким, каким был в первый день нашего знакомства. Рука невольно потянулась к его бороде, а Влад лишь усмехнулся. «Надо сбрить». «Нет, не надо», — смущенно улыбнулась. «Тебе очень идет». «Да?» Черные брови приподнялись. «Тогда точно похожу вот таким заросшим мужланом». Мы рассмеялись, прижавшись друг другу лбами. И было в этом что-то свое, удивительное, доброе, нежное. Такое, что мне захотелось часто-часто заморгать, обвить руками шею Влада и убедиться, что это все происходит со мной. Что он рядом, что у меня пусть и временное, но затишье. Я догадывалась о том, что сбежавшую невесту так просто не забудут. Знала и с содроганием ждала, когда меня найдут. Что будет, как поступит Виктор, даже не могла предположить, но точно знала, возвращаться к нему не буду. Сразу подам на развод. Вопрос в другом, согласится ли он. Все хорошо? Влад обхватил мое лицо ладонями и заглянул в глаза. Угу, только и смогла ответить, но врать этому человеку бесполезно. Он все улавливал каким-то шестым чувством, да и слишком наблюдательным оказался. — Рассказывай, — потребовал мужчина, разрывая зрительный контакт и удобнее садясь на постели. Я тоже села. — Боюсь, — призналась, пряча глаза, опуская голову, — боюсь, что муж меня найдет, и тогда... — И тогда он ничего тебе не сделает, — твердо ответил мужчина, но на этот раз недоверия в моем взгляде не увидел. потому что быстро подалась вперед и крепко обняла его, пряча лицо на плече. Влад не знает, кто такой Виктор и что он из себя представляет, поэтому и о последствиях знать не может. А я просто стану ждать этого дня, тайно надеясь, что он никогда не настанет. Буду честна, что супругу своего не просто побаиваюсь, а откровенно боюсь. Этот человек был и останется для меня загадкой, тайной. которую раскрывать нет никакого желания. Мне сейчас кажется, что выбора у меня никакого не было, что избежать свадьбы было нереально. Виктор — это человек, который берет то, что хочет. Мне не раз приходилось слушать его разговоры по телефону, я видела своими глазами, как меняется его лицо, как леденеет взгляд. Он никогда не боялся говорить то, что думает. При мне он даже кому-то угрожал расправой — Но, заметив мой испуганный взгляд, лишь улыбнулся. Тогда я думала, что большой бизнес нужно вести именно так, жестко, грубо. Но сейчас, когда мир вокруг расширился, я поняла, что Виктор часто перегибал палку. Он был сам по себе таким эгоистичным и страшным человеком. И мне очень хотелось надеяться на то, что все сказанные угрозы так и остались на словах.